Глава 11. Ну что ж, адепты? Кейнн задумчиво прошёлся вдоль первого ряда, посмотрел на верхние ряды и хлопнул в ладоши. Тяжёлые шторы закрыли большие окна поточной аудитории. Я поморщилась, потому что дневной свет хоть как-то приводил в чувство, а вместе с полумраком снова накатила слабость от недосыпа. Сколько я не спала: день, 2, 3. Оказалось целый месяц, но это, конечно, было неправдой. И накт мне удавалось подремать в учебной комнате, пока народ занимался и зубрил материал. Надо мной даже шутили, что едва я прихожу с книгой, то сразу же отрубаюсь. Но на самом деле я приносила книгу просто, чтобы не признаваться никому, что сплю, когда в помещении много народу. Когда любая слишком громкая фраза вырывает из дремоты, когда не чувствуешь обступающую тьму, когда нет шансов оказаться в замке или снова вернуться к кладбищу драконов, только уже не в качестве проекции, а переживая очередной кошмар. В первом учебном блоке вы при поддержке магистра Ван Джерри познакомились с эм, теоретической частью такого замечательного предмета, как нейтрализация темных существ. Настало время заняться практикой, которую и буду до конца года вести я. Народ вокруг суетливо заёрзал, и с пары изперы мы запомнили только цвет учебника, фамилию преподавателя и собственные места. Ибо Ванджерия ненавидела, когда мы пересаживаемся. Но вряд ли этот багаж знаний мог помочь в практической части курса. Напоминаю для тех, кто проспал теорию, что тёмные существа или сущности это живые существа, созданные или появившиеся при воздействии тёмной магии. Большинство из них пришло к нам с древних времён. Некоторые виды появились естественным образом. К счастью, в последние века из-за расширения зон влияния магов таких существ становится всё меньше и меньше. Однако иногда они продолжают нападать и создавать неудобства. Поэтому каждый, и я повторяю, каждый без исключения, будь вы стихийник, прорицатель или тёмный, обязан уметь защищаться. и знать, как уничтожить ту или иную тварь. Все взгляды были прикованы к чему-то квадратному и большому, стоявшему на преподавательском столе. Это что-то было закрыто плотной чёрной тканью, но по очертаниям уж очень напоминало клетку. Примером таких существ и их способности осложнить жизнь может служить нападение тёмных птиц на школу прошлым летом, от которого нас любезно защитила адептка шторм. "А девка с тором может на пару не ходить?" усмехнулся Корви. "Может", кивнул Кейман. "Но будет. На вас-то надежды совсем никакой". Корви ойкнул и подскочил на скамье от лёгенького удара током. Кейман закатил глаза. "Итак, тёмные существа бывают четырёх уровней: высшие тёмные, полуразумные, тёмные среднего уровня и низшие. На курсе теории вам должны были рассказывать о уровнях Поэтому вопрос к вам, Корве. Что такое высшие тёмные существа? Тёмные маги, предположил парень. Такая мысль приходила мне в голову, но с тех пор, как я стал преподавать, отбросил подобные глупости. Ещё есть желающие ответить? Шторм? Нет? Жаль. Хорошо. Высшие тёмные разумные существа тёмного происхождения, отличающиеся от людей. Демоны, сирены, суккубы, Ани довольно редко встречаются и, как правило, живут по законам, честно зарабатывая себе на хлеб. Но, разумеется, есть и свои особенности. С высшими тёмными вы познакомитесь сами и сделаете к зачёту, который ждёт вас в конце семестра, рефераты. Краткий обзор всех известных высших тёмных существ и один вид изучите подробнее. Не тяните с консультациями. Снова реферат, вздохнул кто-то. Я же не могу привести сюда демона, чтобы вы его отпинали. Это незаконно, хоть и очень полезно с точки зрения практики. Поэтому давайте сойдёмся на реферате. Далее следующий вид мы также не будем трогать. По той простой причине, что найти представителей полуразумных тёмных существ не так-то просто. К ним относятся драконы, русалки, вампиры, которые вымерли почти сразу после появления. Банши, голимы, драугры, ну и так далее. По ним будет один вопрос в билете на зачёте. Ничего сложного, просто описать, что скрывается за необычным словом и почему оно вымерло. Всё это вы найдёте в учебниках и конспектах, лучше в конспектах, потому что библиотека пала жертвой <кхм> полуразумных существ. Я бы обиделась, если бы не сражалась с дикой усталостью. Третий вид, средний уровень. Довольно опасные твари. разум которых занят одной мыслью убивать, жрать то, что убили и злобно щериться. Вы видели стриксов, птиц над школой? Помимо них существуют тысячи других видов. Виндиги, мантикоры витали, арахниды и прочие мирские твари. Ну и четвёртый вид самые безобидные, но всё же не милые домашние зверушки. Неши тёмные существа. Сегодня мы познакомимся Тимон одним движением стянул с клетки чёрную ткань, и я брезгливо поморщилась. В клетке сидела ощерившаяся летучая мышь размером с овчарку. Глаза твари горели кроваво-красным огнём, а голову венчали два острых рога. Она цеплялась за прутья решётки, жадно всматриваясь в нас и хищно щёлкала зубами. Отличная мышка, хмыкнул Крост. Неружелюбная. Никто не хочет такого питомца? Нет? А в Бави-Горе их едят. Да. Ну да ладно. Давайте уже перейдем к тому, для чего мы здесь собрались. Итак, нейтрализация. Красивое слово, верно? Совет магов выдал нам стандарты, в которых этот предмет называется так. Но на самом деле, чтобы нейтрализовать темное существо, его нужно убить. Сложность в том, что дракон, например, и сам вас может убить. А против сирены бесполезна магия воды. Эта тваришка слабая и тупа, поэтому особых запретов на использование против неё магии нет. Подойдёт, в принципе, любая, и её даже мечом зарубить можно, только кровь уж очень мерзкая отмывать её. Поэтому пойдём другим путём. Шторм, выходи к доске. А можно не я? Осторожно поинтересовалась. Знакомиться с мышкой как-то не слишком хотелось. Можно. Но так или иначе придётся выйти всем. Первому я помогу, остальные будут набивать шишки сами. Предлагаю единственной даме в последний раз воспользоваться помощью преподавателя. Вздохнув, я поняла, что отмазаться не выйдет. Меня слегка пошатывало от усталости, а ещё я раньше никогда не думала, что от недосыпа может тошнить. Ноги были словно ватные, а зрение нит-нет мутнело. Сделав несколько глубоких вдохов, я вышла к доске, изостыла в паре метров от клетки с тварями. И я не подпущу её к тебе слишком близко, сказал Каимн. Но постарайся нейтрализовать её сама. Здесь важны два аспекта: собраться и заставить себя причинить вред живому существу, и собрать силу, которая этот вред причинит. Что нужно понимать при встрече с такими тварями? Что нет ни одного учебника, который бы собрал всех таких вот существ. А самое полное вы с собой таскать не сможете, и нужно быстро оценивать опасность. У неё есть крылья и клыки. Следовательно, она летает и кусается. Чтобы нейтрализовать тварину, нельзя давать ей подниматься в воздух. Иначе свалит и не подпускать близко к себе. Иначе цапнет. Готово? Я судорожно сжала крупицу на браслете и кивнула, хотя на самом деле готова не была. Красные глаза напоминали давни сона в саркофаге, а перепончатые крылья сцену на балконе. Я почти увидела опадающие чёрные перья, но когда моргнула, наваждение пропало. Народ даже приподнялся на своих местах, чтобы лучше видеть шоу. Кеймен щёлкнул замком на клетке и чуть отошёл, сосредоточенно наблюдая за мышью. Та не сразу сообразила, что путь свободен, но шустро распахнула клетку и шлёпнулась на пол. с противным писком расправила крылья я рассмотрела на перепонках крошечные капельки кристаллов такого же цвета как и глаза установи зрительный контакт скомандовал крост я послушно уставилась на мышь мышь уставилась на меня пригнула голову и угрожающе зашипела не делай резких движений иначе она взлетит растирай крупицу как два больших рубина внутри казалось пылало пламя Мышь смотрела на меня, медленно приближаясь, топорща крылья, увенчанные красными когтями. Я смотрела на неё, перекатывая в пальцах крупицу. "Дэлин, зрительный контакт хороший. Она увлечена тобой. Разотри крупицу и примени магию, но помни, что попытка только одна. Хорошенько подумай над воздействием". Кейман не договорил. Я села на корточки. протянула мышке руку со следами растертой крупицы магии. «Да твою же!» — раздалась ругань директора. «Тварь, конечно, отбросила от меня на добрый метр, но перед этим мышь успела лизнуть в мои пальцы, еще раз пискнуть и потереться о руку головой, как заправская кошка». Кэймен задумался. «Да, этот вариант я как-то не предусмотрел. Адептка Шторм. К сожалению, домашние животные в школе запрещены». Поэтому давайте-ка вы всё же займётесь нейтрализацией. Давайте, давайте. Это не милая кошечка с бантом на шее. И два вы отвернётесь, тварь вцепится в горло. Переступите через м наследственное умение. Я густо покраснела, совершенно чётко уловив намёк в словах Кроста. Готово. Сейчас новая волна от скрюсталости захлестнула так неожиданно, что я охнула и покачнулась. Руки мгновенно стали ледяными, а сердце забилось быстро и поверхностно. Я с трудом сделала глубокий вдох, на миг прикрыла глаза и поняла, что открыть их не могу. Просто не могу и всё. Они словно налились свинцом. Всё вокруг поплыло. Показалось, что я стою на карусели, которая вращается с каждой секундой всё сильнее и сильнее. Я попыталась было схватиться за парту, но сознание путалось и расстояние до первого ряда Я недооценила. Грухнулась на пол и отстраненно подумала. Вот и отлично. Все равно сил больше не осталось. Последнее, что слышала, это жалобный плач темной твари. Признала хозяйку, что ли? Это уже даже не смешно. Я проснулась с мыслью, что что-то не так. И несколько минут лежала, соображая, что именно. Потом поняла. Выспалась. Без кошмаров. Без путешествий. В чужие замки. Без выматывающих сцен прошлого и смутной тревоги, из-за которой не удавалось погрузиться как следует в сон. Правда, при попытке сесть в постели накатила такая слабость, что я тут же поспешила опуститься обратно. Больше всего на свете хотелось снова закрыть глаза и поспать ещё немного. Вокруг были знакомые и почти родные занавески больничного крыла. Где-то за их пределами вспыхнул мягкий свет. Проснулась спросил Кеймен, заглядывая в закуток. Я слабо кивнула и облизала пересохшие губы. Можешь сесть. Покачала головой, говорить почему-то стало трудно. Тогда попей. Он вложил мне в руку запотевший стакан с водой, и я с наслаждением выпила весь. Голова при этом кружилась нещадно, а когда я вернула пустой стакан и опустилась на подушку, то почувствовала, словно пробежала марафон. Что у тебя болит? Почти до крови закусила губу. Так часто спрашивала мама, когда я болела. От подступивших слез заболело горло, и я отвернулась. Нделин-делин. Что бы с тобой такое сделать? Вздохнул Кэйман. Да и зеркало. Что, боишься, красота пропала? Просто хочу посмотреть, как выглядит человек, который не спал почти неделю. Кэйман куда-то ушел, а вернувшись, протянул небольшое зеркальце. И отражение смотрело Делин, в при виде которой мне захотелось спрятаться в-под одеяльник и никогда больше не показываться людям. Спутанные волосы, синяки под глазами, пересохшие и потрескавшиеся губы. Ну что это за слёзы? Как будто в первый раз в обморок падаешь. Я устала. Я знаю. Надо было сказать. И что вы ты сделал? Зерьё не помогает. Вместо ответа Крус просто потянулся к прикроватной тумбочке. где стояла какая-то белая коробка. Внутри оказался жутковатого вида бронзовый шприц и флакон с переливающейся всеми цветами радуги жидкостью. Можно не только пить лёгкие успокоительные, есть лекарства серьёзнее. Я не знала. В следующий раз спроси. Хорошо. Тебе лучше. Хочешь, сделаю ещё укол? Поспишь вторые сутки. Хочу, тихо сказала я. отвернулась, чтобы не видеть жуткую иглу, и буквально все силы, не сказать, чтобы слишком большие, бросила на то, чтобы лежать смирно. Поморщилась от укола и закусила губу, когда зелье потекло по вене. Да, антибиотики на земле колоть было не так больно. Руку адски заломило, и продолжала выкручивать даже когда Кейман убрал шприц обратно в коробку. "Он хоть стерильный?" жалобно спросила я. "Обижаешь?" Старый нерти факт. Им ещё твои предки кололись. Маман, ты что ли? Тут я вспомнила про мышку, и в голове тут же возник жалобный писк, которым тёмная тварюшка провожала меня в обморок. А что с мышью? Да сдохла, отмахнулся Кеймин. Потом заметил моё лицо и добавил: "Но передавала тебе большой привет". Пока я раздумывала, то ли пореветь, потому что мышку было жалко, то ли похихикать, Потому что передающую привет рогатую кровожадную тварь представить было сложно, Кеймен снова ввёл меня в крайнее состояние растерянности, начав осторожно поглаживать место укола и мягко разминать руку, которую всё ещё ломило. Проявление совсем не свойственной нежности и заботы отозвалось мокрыми глазами и новой волной боли в горле. Рыдать совершенно не зачем. Если бы ты знала, Сколько здесь адептов побывало с периоутомлением, то возгордилась бы собственной стойкостью. Можно меня вернуть на землю? Вопрос повис в абсолютной тишине. Кеймен долгую минуту всматривался в моё лицо, пытаясь понять, серьёзно я это или просто придуриваюсь, но отмахиваться на этот раз не стал. "Ну зачем?" спросил он. "Может, так будет проще, и я спрячусь где-нибудь, а Карион не найдёт?" Я смогу стать незаметной. И думаешь, он резко превратится в милейшего человека с мечтой о старости у моря? Не знаю. Но, может, опасности для остальных будет меньше. Картинка мгновенно появившаяся в голове испугала реальностью и яркостью. Вот я возвращаюсь на землю, восстанавливаю документы, неловко вру о причине отсутствия, неделями мотаюсь по полицейским участкам и социальным службам. Возвращаюсь в свою квартирку, нахожу очередной отель с постоянной нехваткой горничных. Втягиваюсь в привычные будни, каждый день вспоминая о мире, который пришлось оставить. Это какой-то вид ада. Ты хочешь вот так отказаться от этого мира, от магии и друзей, от всего, что увидела? Вернуться на землю, работать горничной и дальше прятаться в держимого тобой бога? Не хочу, всхлипнула я. но тогда я перестану все портить». «Что ты портишь?» «Библиотеку». «Да ладно», — махнул рукой Крост. «Библиотеку». «Знала бы ты, сколько у меня тут Дифайр сжег по первости, так что библиотека не самая большая потеря. Гораздо дороже вышло бы, если бы вы сожгли библиотекаря. Я на Бет обидела. Можно подумать, она у нас безгрешная добродетель». С ней вся школа носилась, когда она изволила подворовывать. От тюрьмы ее не без твоей помощи отмазали. Чем-то ее обидела. Сырником за завтраком не поделилась. И Бастиан чуть не погиб. И Эйген. Делин, ты чего добиваешься? Хочешь убедить меня в том, что если сбежишь, все резко станет хорошо? Вернется Эйген, Бастиан превратится в ботаника с рубашечкой под горло и дурацкими очками на носу. А Корион организует благотворительный фонд. Испера получит премию преподаватель года. Какую из проблем ты надеешься решить, спрятавшись в соседнем мире? Не знаю. Глаза слипались, а вместо желания поплакать пришло безумное приятное умиротворение. Такое сладкое предвкушение здорового уютного сна. Почти перестала палить рука. Я свернулась клубочком, отчаянно балансируя на границе меж сном и явью. Слушаяся в мягкий голос Кеймена. Удивительно, он снова меня отчитывал, а я радовалась и готова была слушать бесконечно. Не маяйся ерундой. Спи, поправляйся и возвращайся на учёбу. У тебя ещё шоу впереди. И захват флага, кстати. Я никогда не играла. Знаю, и очень этому рад. Я понимаю, что ли уже два раза вам продул и намерен отыграться. Расскажи хоть правила. спросил своего капитана. Я даже открыла глаза, чтобы возмутиться такой наглостью. Так он под домашним арестом. Значит, у нас большие шансы. Ты что, не выпустишь его на соревнования? Всё, шторм Кэйман поднялся, потрепал меня по голове и заодно вернул её на подушку. Спать, целовать в лобик на ночь не буду. А не то где-нибудь радугой стошнит единорога. А они тоже вымерли. сонно спросила я. Спи. Проваливаясь в темноту, я подумала, что было бы неплохо оказаться в том хорошем сне, где были море, ласковые объятия, полное умиротворение и покой. Но, если вдуматься, спать без снов было тоже неплохо. Настоящая роскошь. Уже под следующее утро, после пробуждения и во время легкой дремоты, мне приснился радостный единорог. скачущей по полю. Потом Таара, и я узнала ее по демоническим крыльям, старательно прикручивала к рогу новые ветки, превращая единорога в оленя. А потом я вдруг оказалась в номере гостиницы, где работала на земле, и остаток отведенного до подъема часа оттирала от роскошного персидского ковра радугу. Но такие сны я бы смотрела с удовольствием каждую ночью. Я провела в больничном крыле еще и третьи сутки. Непрерывный сон подарил слабость, головокружение и, по ощущениям, давление где-то на уровне принтуса. Но тонометров в этом мире не изобрели, так что меня отпаивали зельями и откармливали всякой ерундой. И шоколадом. Шоколад мне нравился, ерунда и зелье не очень. Но впервые за много месяцев я чувствовала себя счастливой и выспавшейся. Насколько можно было быть счастливой с учётом всех обстоятельств. До захвата флага у меня остались сутки, но тренировки не получилось. Без Бастиана, а огненного короля так и не выпустили из-под ареста, мы не рискнули оголтело носиться по лесу. Да и мой арест всё ещё действовал. Так что холодным зимним утрам, одетые как для недельного похода в горы, мы выдвинулись в лес. По дороге встретились с преподами, и атмосфера стала напряжённее. Я избегала смотреть на Бастиана, держалась подальше от Габриэла и старалась не попадаться на глаза Испере. Да по минному полю ходить проще. На опушке леса нас уже поджидал тренер с двумя длиннющими шестами в руках. На одном болтался чёрный флаг, на втором — красный. Нам достался второй. «Рад приветствовать вас, господа!» Итак, сегодня вы посоревнуетесь в захвате флага. Студентов не пустили смотреть на игру вблизи и мешаться под ногами. Но я была уверена, что вся школа сейчас прильнула к окнам, силясь разглядеть хотя бы мелкие вспышки магии над лесом. Напоминаю правила. Команды устанавливают флаг на видном месте. Территория леса огорожена и разделена на две половины. Одна принадлежит команде Adepto de Fire, вторая магистра Krosta. Задача похитить флаг противника и отнести на свою территорию. Охранять флаг может один человек из команды, при этом запрещается находиться ближе, чем на 5 м к флагу. Запрещено устанавливать охранные заклятия и магически ограничивать подступы к флагу. Однако разрешено любыми способами удерживать противника внутри зоны флага. Магия разрешена в разумных пределах. Что это значит? нахмурилась я. Это значит, что оторвать тебе ногу нельзя, но вырубить вполне, любезно пояснил Каем. Легче не стало. Прошу господа, возьмите ваши флаги и карты местности. На то, чтобы выбрать место, у вас есть 15 минут. Затем игра начинается. Чтобы сдаться, поднимите руки перед лицом противника. Победа засчитывается в тот момент, когда флаг оказывается на чужой территории. Успехов, господа. И я дважды продол и не намерен отдавать эту игру, господа. Весело сказал Кеймен, когда преподаватели дружной компанией двинулись к лесу. Поэтому флаг охраняю я. Ну вот, теперь у нас нет шансов, заметил Габриэль. Против кроста не попрёшь. Попробуем, отмахнулся Бастиан. Флаг поставим к северу, там открытая местность, камни, ручей и сложно подойти незамеченным. Охранять будет Деллин. Что? Почему я? Потому что ты остановила стриксов. Остановишь и любого, кто полезет к флагу, тем более, что кроста среди них не будет. А с остальными справиться реально. Они делают ставку на защиту, и через кроста действительно почти не пройти. Но в то же время, если все остальные из его команды будут устранены, ему придётся оставить флаг и пойти за нашим. Тут-то мы и спапаем то, что должны. Поэтому не пытайтесь добраться до флага раньше времени. Шторм защищает территорию. Остальные рыщите по лесу и старайтесь вывести из строя остальных. Мы честно пытались поспевать за Бастианом, но у того была просто феноменальная скорость. Он так быстро нёсся к одному ему ведомому месту, что я почувствовала, как начинаю уставать, даже не начав игру. Остерегайтесь Геспера. Та ещё тварь. Не подпускайте её близко и не смотрите в глаза. Это ещё почему? Удивилась я. Вообще я толком не знала, что именно умеет Еспера. С Кэйменом всё было ясно, он оставался богом и называл себя тёмным лишь потому, что в ином случае не смог бы объяснить такие разные и специфические силы. А вот демоны, что могла вытворять Еспера, кроме как демонстрировать звериные черты и бросаться тёмной магией в меня? Она неплохо гипнотизирует. Не смотрите в глаза и старайтесь вырубиться с одного удара. Второй может и не представиться. А вообще, по возможности, оставьте её мне. Уж убегать-то вы умеете. Всё, ставим здесь. Место действительно нашлось отличное. Открытое пространство прямо посреди леса. Весело журчащий ручеёк и камни, камни, камни. Достаточно было просто прогуливаться вдоль камней, чтобы видеть все подходы к флагу. Едва Бастиан воткнул флагшток в землю, вверх взметнулся сноп красных искр. Спустя несколько минут сноп чёрных искр возвестил о том, что и преподаватели свой флаг поставили. "Ну всё, понеслась", скомандовал Бастиан. Я думала, он даже не взглянет в мою сторону, но Дефайр всё же обернулся. "Просто не пускай никого к флагу, так же, как не пускала стриксев к школе". Но только в тот момент когда появится противник. Бастьян кивнул. "Ребята уже разбегались кто куда", и подмигнув, огненный король тоже исчез в чаще леса, оставив меня наедине с тревожным шёрохом листьев, шумом ручья и редким чириканьем птиц. Первое время ушло на то, чтобы обойти флаг вдоль едва заметной сияющей линии. Я пыталась вести себя как настоящий спецагент на задании, оценивала удобные подступы к флагу, места, откуда мог выскочить противник и прикидывала, как буду защищать территорию. Но подозреваю, со стороны это выглядело так, словно я праздно шатаюсь с максимально тупым выражением лица. Бред какой-то, дурацкая игра. Не зря я записалась в секцию крылогонок. Маги Земли, говорят, прутся от этой забавы, но их можно понять, а не на ты с природой. Слышит куда больше, чем остальные. Им в кайф, а мне уже холодно, сыро, скучно и нервно. Нервно, потому что Бастиану легко говорить, а я не уверена, что мои способности примут, скажем, Ворда за вселенскую угрозу и дадут мне защитить флаг. Во многом они эмоции, инстинкты. Расчёт понятен. Если я сделаю сетку из молний к флагу, никто не подойдёт, даже Кейман не сумел в прошлом году. И тогда уже без разницы Вырубят меня или нет? Хотя если вырубят, то магия исчезнет. Никогда не задавалась этим вопросом. Зря. Если Бастианs цепятся с Хисперой, хотя между ними такая явная неприязнь, что я даже начинаю ревновать, причём совершенно неясно кого к кому, то больше всего шансов дойти до меня магистру Ленардо, пожалуй. Хотя и других не стоит сбрасывать со счетов. Вообще идиотская идея взять захват флага одним из испытаний. Ну вот выйдет на меня из кустов Ленард. И что? Мне в него сразу швыряться электричеством или сначала поздороваться и извиниться? Здравствуйте, магистр. Я очень извиняюсь, но Нати вам 220. Хорошо, что из всех преподавателей у меня ведёт только Кейман, а с ним мы вряд ли встретимся. Через 10 минут я буквально возненавидела Бастиана. Над лесом то и дело поднимались снопы искр. И это было единственным, что напоминало об игре. От волнения руки стали ледяными. Я вздрагивала, когда казалось, что совсем рядом кто-то есть, но как ни всматривалась в чащу, не могла ничего различить. Или всех, кто хотя бы теоретически мог добраться до нас с флагом, уже разобрали, или до меня ещё просто-напросто никто не дошёл. А может, план Бастиана сработает? пробормотала себе под нос. Выглядит неплохим. Оскользнулась на мокром камне и чуть не грохнулась в воду. Или не сработает, или сработает, потом хихикнула, представив, что план сработал. Бастиан забрал флаг, все дружно пожали друг другу руки и отправились в школу праздновать окончание испытания чаем с тортиком, а про меня забыли. Картинка с веселящимися магистрами и Бастианом, в то время как я печально вою на три луны, так ярко возникла в голове, что несмотря на абсурдность фантазии, себя стало заранее жалко. Потом из леса прямо на меня вышла Еспера. И я даже не сразу поняла, что случилось, настолько погрузилась в фантазии. Ну да. Конечно, вырвалось у меня обречённо. Зато этическая проблема исчезла. Этой могу не 220, а все 380 подать без малейших душевных терзаний. Уже можно защищать флаг Или разрешение вступает в силу, как только на него начнут нападать? «Я не собираюсь играть в идиотские игры», — вдруг выдала Ван Джерри. «Плевать на флаг. Давай раз и навсегда разберемся». «Что?» — я даже не поверила в то, что услышала. «Разберемся в чем? В том, что ты возненавидела меня за сам факт моего существования? Полтора года гнобила меня на парах? Угрожала слить информацию неадекватному психбольному?» словно тебе нечем ответить. Ты с первого дня в школе плюёшь на всех, хотя должна ползать в ногах у тех, кто вообще позволил тебе жить. Потому что самый идеальный вариант для штормхолда тихие похороны в кругу семьи. А, точно, у тебя же никого нет. Интересно почему? Наверное, потому что ты исключительно приятный, но никем не понятый талант, да? Как будто тебе есть кого пригласить на день рождения. Из-за меня хотя бы не устраивают массовые бойни и идиотские соревнования. С улыбкой пожала плечами Еспера. Благодаря тебе крост бродит вокруг этой палки с тряпкой. Defiers цепился с Линардом и занят надолго. Остальные тоже не скоро доберутся до тебя. Здесь нет библиотеки и посторонних. Ничего нельзя сжечь, а любые последствия можно списать на борьбу за флаг. К твоему сожалению, мы совершенно одни. «Не за кого прятаться, да?» «Я не собираюсь устраивать драку. Боишься меня?» «Только твоего нытья, которым ты с самого первого дня задолбала Кеймана». «Ну да, это был удар ниже пояса, и на него закономерно последовал удар реальный, магический. Меня швырнуло об дерево не сильно, но довольно обидно и ощутимо. Поэтому молния в Ясперу полетела мгновенно, встретилась с темной магией демоницы, И рассыпалось снопом искр, которые вспыхивали на траве едва её касаясь. Уворачиваясь от них, я оказалась слишком близко к Испере, которая замешкалась на отражение магии и не успела увеличить дистанцию. Я увернулась от очередной волны магии, но пропустила вполне себе обычный удар в живот кулаком. Задохнулась от неожиданности, но сбила тёмную стерву с ног. Вот и отлично. Магия всё равно слишком заметна. прорычала она, поднимаясь на ноги. И дальше началась обычная женская драка. Ну, может, не совсем женская, с учетом того, что нас обеих чему-то доучили. У Эсперы был опыт, у меня полтора года занятий физры в школе темных. Но еще где-то во мне сидела безумная истеричка Таара. А ее учитель даст фору всем тренерам Штормхолда. Болели ребра от очередного удара ногой, слегка ныла челюсть. Я почти уклонилась, но всё равно получила по касательной. К счастью, и спереди тоже досталось. Мне казалось, наша свалка длится бесконечно долго, но на самом деле прошло едва ли 5-10 минут. В очередной раз я пропустила удар, пришедшийся прямо по груди. Зато успела вцепиться Димоницы в руку и вывернуть её так, что ей сперы сквозь зубы застонала. Ну и получила в них же. Нет ничего лучше для борьбы со стрессом, чем поучаствовать в хорошей драке. Теперь я это знаю точно, и чересть моя знает. Едва я сперва вырвалась из захвата, сразу же залепило мне мощную пощёчину, от которой всё лицо вспыхнуло обжигающей болью. Сказать им, что уже всё, раздалось флегматично где-то неподалёку. Зачем? Красиво ж. Люблю, когда девчонки дерутся. Я зазевалась, вывернув голову, чтобы найти источник звука, и Ванжерия сбила меня с ног. Когда уже дошел смысл этой провокации, было поздно сопротивляться. Еспера не просто хотела победы в игре, она и в драке хотела меня одолеть. Уселась сверху и показалась просто неподъемной. На один миг мы посмотрели друг другу в глаза, и в голове невольно всплыли слова Кэймана «Установи зрительный контакт». Перед глазами всё подёрнулось чёрным маревом, а потом расплылось и задвоилось, словно сбился фокус у камеры. Но взгляд тёмных глаз демоницы, пойманный на короткий миг, изменился. Яспера шатнулась, а я последние силы вложила в то, чтобы сбросить её с себя. Поднялась, отряхиваясь и отплёвываясь, вытерла с губы кровь и мрачно посмотрела на Элинарда и Уорда, стоявших неподалёку. Глаза Уорда заинтересованно блестели. а Ленард будто бы виновата улыбался. «Дамы, предлагаю закончить все миром, пожать друг другу руки и отправиться к месту сбора. Все остальные уже там. С флагом». «С нашим флагом», который я проворонила, психанув на очередную провокацию Есперы. «Можно я здесь останусь, на луны выйти?» «Представляю, как отреагируют остальные». Еспера засмеялась, когда довольно усмехающийся Уорд подал ей руку. Лицо у меня горело, не то от удара, не то от стыда, который поглотил целиком. Это было нет. Это было по правилам, но в то же время против правил. И можно было не сомневаться, чей план оказался действенней. Чёрт, ненавижу Кеймана. Отправить против меня и Сперу и отвлекать её внимание было грязно. Но он и вправду хотел победить. В своё оправдание могу сказать, тихо произнёс Ленард, когда мы не очень дружной толпой шли к месту сбора. Что магистр Крост отправил меня присматривать за вами, на всякий случай. Пошлю ему тортик и цветы, буркнула я. Потом решила, что совершенно незачем добавлять к стыду за идиотизм чувство вины перед Ленардом, и вымученно улыбнулась. Блин, больно-то как. Покосилась на Исперу и слегка успокоилась. Внешне она выглядела куда более потрёпанной. ибо принципиально, похоже, не заплетала волосы. Теперь из роскошных черных кудрей торчали ветки и листья, а с одной половины шевелюры и вовсе стекала вода из ручья. Нас приветствовали аплодисментами. Магистры бурными, адепты вялыми. Берген-старший флегматично покачивал нашим флагом, Габриэл оттирал со штаниной налипшую и не до конца засохшую грязь. — Что ж... Поздравляю команду Магистров с победой в сегодняшней игре. Рясня в Свинггард, когда мы столпились вокруг. Магистр Крост, примите мои восхищения. Игра была короткой, но очень зрелищной. Думаю, каждый её участник вынес для себя что-то полезное. "Не то слово", усмехнулся Каймен. "Сразу видно, над чем ещё успеем поработать до их выпуска". Сезерон, давайте в следующий раз вы будете собирать свою косу в пучок, потому что выпутывать вас из валежника было несколько трудновато. Габриэль покраснел и сразу же зачесался, а я не стала слушать дальнейший разбор полётов и побрела к школе. Хотелось переодеться в чистое, приложить холодное к челюсти и остаток жизни просидеть под кроватью. Проигрывать оказалось неприятно. Проигрывать мозгом в разы неприятнее, чем магией. вративное чувство обиды грызло изнутри, и от него становилось ещё хуже, потому что можно научиться драться, магичить, варить зелья, украшать тварей из тёмной магии, но научить проигрывать на парах не смогут, а делать это придётся ещё не раз. Эй! Окликнули меня. Дел, подожди, да подожди ты. Бастиан шёл за мной быстро, а я решила, что срываться на бег будет выглядеть уж совсем по-идиотски. В конце концов, право на досаду после провала имеет каждый, но не до истерики же. Но благоразумие охватило только на это волевое решение. Когда Ди Фаер со мной поравнялся, я не выдержала. «Ну давай, устрой мне взбучку за то, что дала нам проиграть. Да наплюй на игры. Плевать, кто проиграл. Тогда что тебе от меня нужно?» Крост дал пятнадцать минут. Потом я вернусь под арест. Он попытался было взять меня за руку, но я дернулась, и нервно огляделась. И я просто хотела узнать, как ты. Слышал, ты лежала в больничном крыле. Все нормально. Переутомилась. Много тренировок и учебы. Бастян заставил меня остановиться, развернул к себе и заглянул в глаза. Пытался понять, не вру ли я? С чего бы вдруг? Могу я тебя кое о чем попросить? Попробуй. Я, кажется, уже изучила все оттенки его голоса. и способна с первых слов отличить очередную издевку от дурацкой и безумной идеи или обычной серьезной просьбы. Поговори с Бриной еще раз. Ты сказала дело во мне, но она не хочет даже пытаться со мной поговорить. Оценки почти на нуле. Она отказывается ехать на каникулы домой, плохо спит, постоянно нервничает. У меня нет идей, что с ней происходит, но раз она поделилась с тобой в первый раз, поделится еще раз. Поговорю. Только я ведь тоже под арестом. Мы встретимся через неделю на поточной лекции у Кроста. Как получится. А еще... Бастян осекся. К нам спешил Кейман. У меня снова залили щеки. Черт, да что такое? Есть в этом мире школа, где учат справляться с неловкими ситуациями, в которых чувствуешь себя полной дурой. Я бы не отказалась от такого диплома. Пятнадцать минут еще не вышли, напомнил Дефаер. И я сам решаю, как их провести. Я знаю. Решил подкинуть тебе тему для беседы с адепткой Шторм. Как-то по тонну и взгляду, который мне подарил директор, сразу стало ясно, что издеваться, шутить и ругаться он не намерен. И тут же обида сменилась противным липким страхом. Что могло случиться? — У тебя есть время до следующего учебного блока, — сказал он Бастиану. Чтобы придумать по какой причине Адепт Кашторм не участвует в соревнованиях по нейтрализации тёмных существ без ущерба для её репутации. Это решение не обсуждается. Либо я отстраню её сам, либо вы придумаете какую легенду сляпать, чтобы это выглядело прилично. Я открыла от удивления рот, а Кэйман повернулся ко мне. С этого дня ты освобождена от занятий по нейтрализации. Почему? Ты прекрасно понимаешь, почему. Хочешь, чтобы вся школа начала тебя подозревать? А что я скажу однокурсникам? Тогда меня не начнут подозревать? И что мне делать в эти часы? Готовься к экзаменам, тренируйся, да хоть салфетки вяжи. Для всех остальных ты на индивидуальном обучении, и все». Кэймин достал из кармана небольшие серебряные часы. «Вот видите, я отнял у вас ровно минуту. Возвращаю». Можете вернуться в спальню в десять шестнадцать вместо десяти пятнадцати». «Поздравляюсь, а... А, это уже не вам». Усмехнувшись напоследок, Кэйман вернулся к коллегам. «И я чего-то не знаю?» — спросил Бастиан. «Ты хочешь потратить свои пятнадцать минут свободы на скучный рассказ о том, как я познакомилась с очаровательной кровожадной летучей мышью?» «Похоже, что у меня нет выбора». Тогда постарайся рассказать более сексуальным голосом. Хоть какая-то радость. Не удержавшись, я пихнула на хала и тут же поморщилась от боли. Но что удивительно, будто бы стало легче. По крайней мере, от мысли о горячем душе и завтраке прямо в комнату уже не веяло безысходностью и тоской. А из-за низких серых туч вдруг выглянуло солнышко.